Глава шестая. Иногда мир преподносит сюрпризы. Кайра просила у духов благословения, ступая на скользкую и опасную тропу, но она устояла, не уронила лицо, не опозорила свой трижды проклятый род. В княжестве росомах в лютых снегах и безжалостной зиме, где даже любимая и такая родная осень не похожа на Лесборскую, лисица впервые почувствовала себя не пленницей. Танесли тому виной? Искривленные ли лица женщин рсамах, чьи мужи засматривались на дивную лисью красу и вихрь из рыжих волос? завистливые ли взгляды рабынь, которых князь не одарил вниманием? Они ведь ждали, что он на ее, навсегда отвернется от непокорной жены и дерзкой девчонки, но он остался с ней рядом, оказался в ее власти, почувствовал дыхание осеннего леса, что вырос за ночь вокруг них. Зеленый мягкий мох стал им постелью. Золотые листья покрывалом, укрывшим от холода и потливого взгляда. Сосновые иглы осыпались с древа и начертили защитный круг, чтобы ни один злой дух, ни один проклинающий взгляд или грязное слово не долетели до них. Леса защищала свою обитель. В мире по-прежнему оставались вещи необъяснимые. Кайра понимала, как по ощущениям преобразилась их спальня, Как они оказались в родных лесах Лесбора? Всего на несколько часов до рассвета, пока бог солнца не проедет на своей колеснице по небосводу и утренняя заря не заглянет к ним в окошко. Золотые волосы рассыплются по полу, минуют потухший камин, доберутся до постели и озорливо тронут лицо спящего князя. Кайра смотрела на мужчину. Они заснули лишь под утро, когда горизонт едва начал светлеть, напоминая о прошедшем времени. Камин в комнате потух, и остыли за ночь угольки, но под боком у князя, в его объятиях, которые по-прежнему оставались крепкими, лисице было тепло и уютно. Впервые она чувствовала себя защищенной рядом с ним, не пыталась ощериться зверем, укусить за пальцы и расцарапать кожу. Что-то изменилось после благословения духов, словно на этот день она забыла об обидах и вражде, о неутолимом желании отомстить ему за пролитую кровь. Впервые князь остался с ней и не покинул ее еще до полуночи. Так было раньше, когда он уходил прочь, едва притронувшись к ней, не получив ни ласки супружеских рук, ни теплого взгляда, ни любящего слова. Они оставались врагами, а врагам и спать положено порознь. Но вот ей выпал шанс. Впервые за долгое время. Отомстить князю. Кровь за кровь. Он так крепко спит, что не услышит. Не заметит, как рыжая смерть с лицом зверя нависнет над ним. А когда спохватится, алый месяц уже очертит дугу на его горле, и месть княжны ли сбора свершится. За весь Лисирот. за мать и отца, за себя. Поиск кинжалом лежит на столе у постели, манит белой ручкой из оленей кости. Так близко, что она может рассмотреть каждый изгиб линии рисунка, выжженного рукой мастера. Росомаха сражается с медведем и побеждает его в бою. Таков был их князь. Свирепый воин. Такой ему сделали подарок на 17 лет. С того времени князь стал сильнее, обжился новыми шрамами, повзрослел, и сейчас он мог так глупо погибнуть от руки собственной жены, своей постели, от своего драгоценного подарка, восхваляющего его силу духа. Он спал так крепко и спокойно, словно не смыкал глаз с того дня, как убил лисива князя. И ничуть не походил на убийцу. Впервые. Кайра протянула руку, завозилась в объятиях мужчины. Он не проснулся, не моргнул глазом, не сжал ее крепче. Он не чувствовал угрозы, не чувствовал дыхания смерти. Едва лишь сквозь сон ощутил, как что-то ласково льнёт к его щеке. То была ладонь лисицы. Жена касалась его лица, всматривалась в его черты, словно увидела по-новому. заряница смеялась, сидя у них на окне, и расчесывала золотые косы. «И что ты там увидела?» Князь вздохнул, не открывая глаз. Лисица улыбнулась. «Тебя?» «Меня?» Росомаху удивился. темные брови приподнялись над опущенными веками. «Ты же меня видела?» Словно предчувствуя подвох в ответе лисы, Сет приоткрыл один глаз, подозрительно посмотрел на девушку. В свете утренней зари ее волосы блестели и напоминали разгоряченное июльское солнце. Таким не видела. Сет потянул носом воздух. Аромат осеннего леса защекотал ему ноздри. Он ощутил в нем запах полыни и костра, запах родниковой воды и цветов, запах меда и молока. Удивительно, как одна женщина смогла создать целый мир за одну ночь. Закрыв глаза, он крепче обнял девушку и почувствовал, как она легла ему на грудь. Рыжие волосы крупными прядями рассыпались по его руке и плечу, защекотали шею. Он почувствовал ее дыхание на коже. Тёплое, размеренное, И она тоже была теплой, ласковой, нежной, будто влюбилась. Происходящее казалось не настоящим, приятным сновидением, которое развеется, как только солнце поднимется над горизонтом, прогонит рассветный туман и вместе с ним исчезнет леса из его постели, исчезнет ли лес сбора и рухнет весь мир. В дверь постучались. Края леса отступили от дубовой двери. Лисица встрепенулась, но князь ее не покинул и глаз не открыл. Он досыпал, не замечая зареницы, и на стук не ответил. Не иначе, как всем в княжестве стало любопытно. Живали-лиса, не убил ли ее князь ночью? Какую молву по племени разнести? Не пора ли готовить погребальный костер или рыжекосое чудовище в безымянную яму нести? Постучались во второй раз. Князь нахмурился. Кайра почувствовала, как он напрягся телом. Мужчине не хотелось вставать и приступать к обязанностям. Лес снова расступился под стук, дошел до защитного круга из иголок, когда Арсамаха недовольно ответил. «Ну, кого там нелегкая принесла?» «Князь, не серчай. Послы прибыли, и с медведя. Встретить надобно. На. Обогреть, накормить, развлечь с дороги». «Так накорми, напои». Развлеки, без тебя никак, князь. Дело важное, обидятся гости, чай враждовать племенами начнем. Князь подобрался, разрушил объятия, сел в постели и потянулся за одеждой. Защитный круг лопнул и лесли сборы исчез. Кайра не лезла под руку мужчине, не пыталась удержать его и уговорить, но и постель не покидала, прижимала шкуры к груди, хранившей тепло его тела, и наблюдала за князем. С с раздражением и неохотой натягивал на ноги сапоги, надевал ремень с кинжалом на пояс. Карри показалось, что он на мгновение задумался, будто понял, что подсунул врагу оружие прямо в руки. Но потом звякнула застегнутая бляха, мужчина повернулся, глядя на нее. Что-то изменилось в его взгляде. Но Кайра не знала названия тому чувству. Не сказав ни слова, мужчина отворил дверь. Пытливый нос тут же сунулся, И попытался заглянуть в комнату, чтобы выведать, что приключилось с лесой. Кайра увидела, как у старейшины глаза на лоб полезли, а рот раскрылся, словно у рыбы, выброшенной на берег. До того у него был глупый вид, что она рассмеялась. У князя от ее смеха в груди зазвенели колокольчики. Послы задержались в княжестве. Три дня князь вел с ними беседы, разливал из бочек мед, угощал молочными поросятами. Предлагал стать братьями и объединиться против других племен в их общей войне за мир. Кайра сидела по правую руку от него, улыбалась гостям, но в разговор мужей, приехавших без жен, не вмешивалась. Она видела, как они смотрят на нее, будто не верили, что князь Стронгхолда действительно взял в жены чужеземку, княжнули сборы, чудом несожженного дотла. Маленький лисий князь бегал между столов, ломящихся от угощения, гонялся за дворовым псом-мортом или играл с Кайрой, которую за руку, под одобрение князя, вытащил из-за стола танцевать. Все в княжестве заметили, как князь смотрит в сторону лисы, когда позволяет ей больше, чем позволил бы другой жене или любимице. Баловал ли он ее при гостях, чтобы показать, что лиса у него не в плену, а добровольно пошла замуж и не желает мести за пролитую кровь? Был ли в том холодный расчёт или искренние чувства, в которые мало кто хотел верить? Известно лишь богам, что взирают на них с высоты небес и отмеряют каждому свою судьбу, добавляя в неё и сладостей, и соли, и перца. Да вот только ночами князь возвращался к лесе, и до утра из их общей спальни не уходил. Вставал он позже не подскакивал, как раньше, до восхода, чтобы заняться делами, рассудить двух росомах, не поделивших скотину и зерно, не проводил время в конюшне, облагораживая своего скакуна, но находил время на забавы с лисьим князем, учил его держать меч в руке и днем хоть и не одаривал лису прикосновениями и ласковыми словами, но взглядом был с ней. Лиса изменилась с тех пор. Свободно ходила по княжеству в сопровождении Этны, бежать не пыталась и на рожон не лезла. Взгляды девиц, обиженных отсутствием внимания князя, она перестала замечать и жила лишь для себя, как хотела, а еще для брата и чуть-чуть для мужа. «Когда уже эти послы уедут?» — бурчала Этна, семеня за лесой. «Так все запасы выжрут. Ничего на зиму не останется. Будем лапу сосать, как медведи». Кайра улыбалась. Она привыкла к бурчанию старой росомахи. Ворчливая Этна... Нравилось ей за прямоту, потому что никогда не стеснялась ни другим в лицо сказать, ни князю припомнить, как того с малого на колени к себе укладывала, да прутиком охаживала за провинность, чтобы гусей соседских не гонял, отцу справедливым судом заниматься не мешал и на коня не лез, пока не вырастет. В ее присутствии никто не решался лиситься, сказать грубость или за спиной пошептаться Вот сорванцы! Сетовала Этна, заметив ребятню у бани. Опять за девками подглядывают. Нет на них руки отцовской, чтоб по шее дала. Да мамкиного твердого слова. Взять бы за шиворот, да... Окончить Росомаха не успела. Заметила, что лиса ее давно не слушает, да все какие-то цветы в руках собирает и переплетает красной нитью, пока они по двору идут. А что это за травки? Это обгородская трава. «Чтобы князю ночью спалось лучше». «Что?» Этна смешливо посмотрела на княжну. «Умаял тебя, князь!» Лиса зарумянилась, завязала узелок на траве. «Еще скажи, что я не права. Вон как раскраснилась!» По-доброму подначивала Этна. «Да не олей! Радуйся, что князю не спится и что дорогу к другим женщинам забыл». Ему кошмар снятся. Росомаха вздохнула, покряхтела, покачала головой. Она шутит, а девица всерьез думает о беде. «С малого снятся», — поделилась Этна, но рассказать не успела. Лисица отвлеклась, заметила князя. Этна лишь усмехнулась, когда девушка заулыбалась. Как заискрились ее глаза. Влюбилась, дуреха, как не понять. Поблагодарив богов, что лиса за ум взялась, и перестала строить планы о месте и жить одной ненавистью, Росомаха заметила, как Кайра... Едва сделав шаг в сторону князя, остановилась. Князь шел не к ней, а к другой женщине. Румяный, молодой, старший Кайры, ровесница князя, она улыбалась ему тепло, одарила ласковым приветственным словом, и он ее одарил, и словом, и взглядом. Кайра заметила, как он коснулся головы мальчишки. Погодки, не сэна, А потом коснулся женщины. Живота. Большого, как шар что уже ни сорочка его не скрывала, ни свободное платье. «Это Анка», — заговорила Этна. «Разродится скоро. Всем говорит, что мальчонку родит. Но я-то вижу. Девка будет. Но откуда с таким пузом пацанёнку взяться?» Заметив, что Лиса неотрывно следит за разговором между князем, женщиной и ребенком, Этна почула неладное. «А ты что это пригорюнилась?» «Это его дети». «Его» кивнула Росомаха. «А ты что думала? Что здоровый мужик тебя одну ждал?» Кайра молчала. Казалось, что она во второй раз видит, как мир перед ее глазами кружится, распадается, как старый золотой лес осыпает листья, и те падают, отмирая. Она опустила голову. Больше не лучилась радостью. Смотрела в землю, будто потеряла всякий смысл светиться счастьем. «Тогда зачем ему я?» «Вот дурюха!» — Этна всплеснула руками. «Ты его жена». «И что?» «Значит, твой сын князем станет. А эти не в браке рождены. Чтобы с бабой возлечь, свадьба мужику не нужна». Цветы лаванды Кайра поставила в глиняную вазу возле постели, чтобы легкий аромат долетал до князя, когда тот ляжет спать. Часть травы она положила в подушку, зашила нитками от кошмаров и на добрые сновидения. Расправив постель, собирая с нее ненужные сухие листья, Кайра отправила их в огонь. Она все думала о банке и детях, которых та подарила князю. И странная грусть одолевала ее в минуты, когда она думала о другой женщине, когда вспоминала, как Сет касался ее, с каким теплом отдаривал вниманием, Она не замечала, что лисий князь стал для него ближе и роднее собственного сына. Нисен получал от князя столько внимания, что едва ли не отнимал у него каждую свободную минуту и никогда не был наказан за вмешательство в переговоры. Никто не требовал от него княжеского поведения. А списывали все на прожитое лето. Три зимы. Много лета для лисенка. Решив собрать еще трав для мази и цветов, которые нравились Нисену. Кайра покинула дом без сопровождения. Старая Эд надремала в кресле, согревшись у камина. Шерстяной платок, который она собиралась довязать на днях, послужил ей теплым покрывалом. Годы брали своё, несмотря на бойки и самахи Лисица не стала ее будить и впервые за долгое время захотела побыть одна. В окрестностях Стронхолда леса не было, но возле гор раскинулись поляны разных цветов. Названий и свойств многих из них Кайра не знала. Но встречались ей и знакомые травы и цветы. Несену очень понравились красные маки. Он впервые увидел их в Стронхолде и с тех пор любовался яркими цветами. Чтобы порадовать брата, Кайра собрала ему пышный букет из маков и голубых васильков, которые росли дома. Возвращаясь, Кайра услышала разговор и пожалела, что остановилась, когда прислушалась к словам. Четыре женщины болтали, оставив работу. Одна стояла с охапкой хвороста, другая тащила корзину с бельем на реку, третья несла кувшин с парным молоком, чтобы подоспеть к столу и угостить мужчин, когда те вернутся с охоты. Четвёртую из за подол дергал отрок, пытаясь привлечь внимание. Но мать была слишком занята рассказом. Околдовала князя. Ведьмана. У Кайры не было сомнений. Говорили о ней. «Да с чего ты взяла?» Я видела, как она накануне обряд проводила. Траву какую-то жгла, духов задабривала. Не иначе, как чернобогу себя отдала, чтобы князя нашего околдовать. В огонь её надо и княжество очистить. Князя спасти, пока не поздно, пока она душой его не завладела. Кайра знала, что о ней в княжестве ходят разные слухи. Никто не скажет доброго слова о чужачке. Она никогда не станет для них своей, не заслужит уважения и даже сдержанного приветствия и пожелания доброго утра. Но отчего-то слова, которые не долетали до нее в присутствии Этны, сейчас больно ранили. Кайра смяла цветы. Маки растеряли красные лепестки, осыпались к ее ногам не сбывшейся радостью брата. Лиса хотела уйти, чтобы больше не слышать злых речей, смыть с себя чужие слова, чтобы грязью не липли но не смогла сдвинуться с места. «До глупости ты говоришь», — отмахнулась женщина с корзиной. «Я вам так скажу. Не душу она продала свою и не тело, а сына князя». «Как так, сына князя?» «А вот так, которую ночь с ним на ложе восходит, а все никак не понесет. Гнилая у нее утроба, не родит она князю дитя». Не выносит слабое лисье тело расамаху. Не дадут наши боги добро на такой союз. Иначе бы давно наградили князя сыном. Вот Анка родит мальчика, и все переменится. Кайра отшатнулась, сжала пальцы на животе. А ведь они правы, не понесла. Нет в ней жизни. Не подарит князю сына, не испытает счастье. И так горько стало ей на душе что слезы подступили к горлу. Тья рука тронула плечо, крепко и как-то по-матерински сжала. Кайра вздрогнула от неожиданности, обернулась, заметив незнакомую женщину. «Ты не слушай, что болтают», — заговорила черноволосая красавица ровно и спокойно. Люди остры на язык и хитры на выдумку. Им проще поверить в проклятие и колдовство, чем в то, что чужеземка князю понравилась, «И что ума набралась «Женского», — усмехнулась та. Что-то в ее чертах промелькнуло знакомое. Но Кайра не вспомнила, где могла ее видеть раньше. Женщина отошла от нее, направилась к болтающим соплеменницам. Растрепались. «Живо за работу, пока князь не узнал, чем вы здесь занимаетесь, бездельницы». Женщины испуганно вжали голову в плечи, попрятали глаза. «Простите, княжна Италь, мы забылись». Была ли та самаха к ней добра? Был ли к ней кто-то добр из княжества, кроме Этны, представленной в няньке Примут ли ее дитя, как принимают детей Анки, если она подарит им жизнь? На этом празднике в честь долгожданного отъезда послов Кайра не была весела, как раньше. Не торопилась в пляс, не хваталась за любую возможность поиграть с братом. И Энисен, получив отказ, тоже грустил. Хотя няньки пытались его развлечь, Отвлечь на игру. Он резвился с Рутом, тем самым мальчиком, сыном князя. «Что-то не весела твоя жена, князь!» Посмеивался посол Медведей. «Всегда было нам солнцем на празднике, а сегодня как молоко с Мужчина пригладил густую бороду, посмотрел на князя и обратился к лесе. «Обидел, кто тебя, государю? Так ты скажи, в моем племени не принято, чтобы женщина печалилась». Увезу тебя за горы, в бурый лес. Зарумянишься, округлишься. Мужчины засмеялись. Сет терпел шутку с намеком. Отпил сладкого меда из ковша. Кайра не отвечала. «Никак заболела твоя суженная, а, князь?» Не унимался медведь. «Не уследил. Али, не в милости у тебя боли, как мы в путь забирались Устала она плясать, отрезал князь. «Уж пятый день вас веселит. «Все беспокоится, чтобы гости были довольны. Откуда же силам взяться?» «И то верно», — кивнул медведь. «А тут еще князя булавать, чтобы тоже не грустил. Постылая жена — плохая жена». Медведи снова засмеялись, подхватывая шутку посла. «Прошу упростить меня». Кайра поднялась, ловя на себе удивленные взгляды послов и князя. «Не здоровится мне». «Иди, госпожа». «Пусть, князь, о тебе лучше заботится». Поклонившись послам в знак прощания и извинений, Кайра вышла из общего зала и направилась в сторону дома. Все гости и важные люди княжества собрались в зале. Они заметили, как княжна ушла. И позже непременно пустят об этом новый слух, как только послы уедут, и шум празднества стихнет. На улице было холодно, но тихо. Праздник шумел в доме, и редкие веселые возгласы Стук каблуков, песни и пляски долетали эхом во двор. Кайра всегда оставалась до конца праздника. Она любила веселье, любила танцевать, пока не устанут руки и ноги, пока тело не одолеет приятная усталость. Но сегодня ей не хотелось оставаться в кругу чужих людей. Она чувствовала слабость в теле и пробирающий холод. Из головы не шли разговоры болтающих баб. Даже сейчас ей вслед полетели колки и замечания. В доме, не разжигая камина, Кайра легла на постель, поверх шкур, обняла себя, подтянула колени к груди и не заметила, как заснула. Казалось, что она прикрыла глаза всего на миг, как ближе к ночи вдруг проснулась от голоса Сэта. Праздник уже закончился, послов проводили, он сидел на постели и сбрасывал сапоги. «Ну, расскажешь, что случилось? Или мне догадаться? Ты женишься на Анке?» Сет помолчал сбросил второй сапог точно захворалом терпеливо выдохнул мужчина она второго носит не второго а первого поправил сет расстегивая рубаху мать рута умерла родами ты ее любил что с того любил сет опустил руки посмотрел на огонь в камине любил а меня князь молчал полени в камине тихо потрескивали Догорели последние сухие листья душистой травы. Сет не отвечал, не поворачивал к ней лица, не пытался притронуться и успокоить. Молчит, потому что сам не знает ответа, или потому что знает и не хочет говорить. Кайру усмехнулась, села в постели. Она чувствовала, как внутри нее поднимается новое чувство. Хуже ненависть или злобы. новое выедало нутро холодным жаром, будто синее пламя растекалось в груди, подогревало ее, просилось колкостью на язык и в то же время холодило до костей, пугало, отталкивало. От него хотелось выть волком и вгрызаться в плоть, причинять боль, потому что самой больно. Разве можно такое испытывать к врагу, к убийце? Молчание Сета говорило больше слов. Лисица встала. Выбежала из дома, чувствуя себя глупой, обманутой девчонкой. Как она могла поверить, что все изменилось? Как могла забыть, что это он убил ее отца и мать? Кайра. Князь кинулся следом, но за лесой было не угнаться. Оказавшись на улице, Кайра забилась, возвелась в чужих объятиях, заколотила мужчину, чувствуя, как жгучие слезы льются по лицу но поздно поняла, что объятия принадлежали не князю, а другому человеку. Ладонь оказалась у нее на губах, не позволила закричать и позвать на помощь. Чужие руки поволокли ее к коню, когда князь выскочил на крыльцо босиком, заметил их и хотел кинуться следом, но рука нового врага настигла его кинжалом в спину. Непутевый убийца повалился на землю от удара разъяренного росомахи. Князь будто бы не чувствовал боли и уже созывал товарищей в бой. Но с каждым мгновением для Кайры он был все дальше и дальше, пока похититель уносил ее на коне. «Не унывай, лисик, нежна! Тебе у меня понравится!» Усмехался темнобородый медведь. Князь шел за ней. Белую рубаху залила кровь. «Кайра!» Она в последний раз услышала его голос.